Глава седьмая. Смеркалось. Вездеход по большой дуге объехал наклонное образование. Казалось, что это не искусственное сооружение, а разлившееся по рукав магматической реки. Она скатывалась по склонам с верхнего яруса долины и застыла десятками растрескавшихся оползней каскадов. Волнистая оболочка скрывала нижнюю часть склона, только наверху, где крутизна увеличивалась, из-за этого мертвого потока торчали голые ребра скал. На противоположной стороне ущелья с высохшим глинистым дном высился изрезанный зигзагами трещин, уходящий в тучи горный хребет. Его покрывал, насколько можно было видеть, сквозь разрывы облаков черноватый кожух растительности. В свинцовых сумерках застывшая река с блестящими гребнями неподвижных волн выглядела, как огромный ледник. Долина оказалась гораздо обширнее, чем можно было предположить, глядя на нее сверху. Постепенно краски тускнели, формы теряли четкость, словно их заливала вода. Вдали, перед вездеходом, темнели рыжие изломы не то стен, не то скальных склонов, их хаотичные нагромождения обволакивал мягкий свет, хотя солнце было скрыто тучами. Ближе, по обеим сторонам расширяющегося ущелья, правильным дурядьем, стояли огромные мрачные фигуры, похожие на палицы или узкие высокие баллоны. Вездеход подъехал к ним уже в темноте, координатор включил фары. Колеса перекатывали через пласты застывшего шлака, его обломки потрескивали, как стекло. Языки света облизывали стены гигантских резервуаров или баллонов, и они вспыхивали ртутным блеском. Последние следы глины исчезали, вездеход покачивался на плавных неровностях застывшей как лавы массы, в углублениях мелкими черными лужами скопилась вода с шумом, разбрызгивающейся под колесами. На фоне туч тонкой паутиной чернела воздушная галерея, соединявшая два сооружения, отстоящих друг от друга метров на сто. Фары вырывались тьмы нескоповальных набок машин с выпуклыми дырчатыми днищами. Сквозь отверстия виднелись зубцы, с которых свисала какая-то истлевшая ветошь. Машины были брошены давно, металлические плиты уже разъела жавчина. Воздух пропитался влагой, порывы ветра, приносили приторный смрад и запах гари. Координат разбросил скорость и свернул к подножью ближайшей палицы. К ней вела гладкая, кое-где высчербленная по краям плита, огороженная с двух сторон наклонными плоскостями со сложной системой канав. Основание сооружения растекало черное, как смола линией, она расширялась, расслалась, навилась входом. Цилиндрический свод взмывал вверх, И стена терялась в высоте. Уже невозможно было охватить взглядом всю ее безмерность. Над темной пастью, ведущей в невидимую глубь, выступал складчатый обвисший навес, казалось, строитель забыл о нем и оставил его в неоконченном, неоформленном виде. Свет фар без терялся в зияющем провале. В обе стороны разбегали широкие слегка углубленные желоба, они уходили вверх огромными спиральными витками, вездеход почти остановился, потом начал очень медленно въезжать на тот желоб, который вел вправо. Людей охватила непроницаемая тьма. Только в снопах света над кромками желоба появлялись и исчезали верообразные растянутые ряды наклонных телескопических мачт, и вдруг над головами заплясали многократно отраженные отблески, и вверху замаячили хороводы беловатых призраков. Координатор зажег широкоугольный прожектор, установленный рядом с рулем, и, задрав его вверх, повернул. Поток света постепенно слабее скользнул, как по ступенькам, по белым прямоугольным рамам, которые, появляясь из мрака, вспыхивали костяным блеском и пропадали, ослепительно переливаясь тысячами зеркальных отражений. «Нет, это ничего не даст!» — раздался искаженный громким металлическим эхом замкнутого пространства голос координатора. «Погодите, у нас ведь есть ракеты!» Фары разливали над вездеходом тусклые сияние. Координатор спрыгнул с сиденья. Черной тень он клонился над краем жёлоба, звякнул металл, он крикнул «Смотрите вверх!» и подскочил к машине. Почти в тот же момент с пронзительным шипением вспыхнула магнезия, и прозрачный трепещущий свет мгновенно раздвинул мрак в стороны. Жёлоб пятиметровой ширины, где оказался вездеход, кончался немного выше другой, уходя в глубину прозрачного коридора, точнее шахты. Так круто она набирала высоту. Серебряной трубой она врезалась в скопление сверкающих пузырей, заполнявших, словно бесчисленные ячейки стеклянного улья, пространство под куполом свода. За концентрирующими свет прозрачными, выпуклыми стенками внутри стеклянных ячеек виднелись галереи, уродливых скелетов. Это были снежно-белые, почти искрящиеся, осевшие на лопатообразные нижние конечности кости с веером рёбер, лучисто выходящих из овально удлинённой костяной пластины, и в каждой такой несомкнутой спереди грудной клетки находился тонкий полунаклонный скелетик, не то птицы, не то обезьяны с беззубым круглым черепом. Бесконечные шпалеры, заключенных в стеклянные яйца скелетов, белели, взмывая многоэтажными спиралями все дальше и выше. Пузырьки из стенок усиливали и рассеивали свет, так что невозможно было отличить реальные формы от их зеркальных отражений. Через шесть секунд пламя магнезии погасло. В последние желтоватые вспышки блеснули вздутые стеклянные пузыри. И стало тихо. Тихо и темно. Люди сидели, каменев Прошла добрая минута, прежде чем они сообразили, что фары горят по-прежнему, и белые столбы света упираются в днище стеклянных сосудов. Координатор подъехал к самому устью шахты заскрипели тормоза, машина легко развернулась и встала поперек ската. Прозрачная труба туннели уходила круто вверх, но, придерживаясь за стены широко расставленными руками, можно было преодолеть наклон. Координатор вывернул прожекторы из шарового гнезда, и три человека вошли в шахту, таща за собой нитку кабеля. Пройдя несколько десятков метров, они поняли, что спиральная шахта пронизывает всю внутренность купола. Прозрачные камеры размещались с обеих ее сторон, немного выше вогнутого дна, по которому приходилось идти, сильно наклоняясь вперед. Это было очень утомительно. Но вскоре крутизна туннеля уменьшилась. От каждого сплюснутого по бокам пузыря в туннель высовывалась горловина, закрытая круглой, тошно пригнанной к отверстию чечевицеобразной крышкой из подернутого легкой дымкой стекла. в луче прожектора проплывали костяные хороводы. Кости были разной формы. Люди поняли это только через некоторое время, потому что соседние скелеты почти ничем не отличались друг от друга. Чтобы обнаружить разницу, нужно было сравнить экземпляры из отдаленных один от другого участков огромной спирали. По мере продвижения вверх все явственнее смыкались грудные клетки скелетов нижние конечности уменьшались словно поглощаемые разросшиеся костной пластины зато у маленьких уродцев находившихся внутри росли головы их черепа странно вздувались по бокам виски становились выпукли так что у некоторых было как бы три слившихся вместе черепных свода большой в середине и два поменьше выше ушных отверстий шага один за другим Координатор, химик и доктор отмерили полтора витка спирали, когда их остановил неожиданный рывок. Кабель прожектора размотался до конца. Доктор хотел идти дальше с фонариком, но координатор настоял на возвращении. От главного туннеля через каждые несколько шагов ответвлялись боковые ходы. Ничего не стоило заблудиться в этом выдутом из стекла лабиринте на обратном пути Они пробовали открыть одну, другую, третью крышку, но ничего не получилось. Крышки были как будто сплавлены в одно целое, со стенками прозрачных ячеек Днище пузырей тонким слоем покрывала мелкая беловатая пыль. Кое-где в ней виднелись неясные просветы, напоминавшие какие-то непонятные следы или рисунки. Шедший последним доктор на каждом шагу останавливался у выпуклых стенок. Он все еще не мог разобраться, каким образом подвешены скелеты, что их поддерживает. Он хотел заглянуть в один из боковых коридорчиков, но координатор их торопил. Поэтому доктор отказался от дальнейших исследований, тем более, что химик ушел с прожектором вперед, и в темном туннеле можно было рассмотреть только слабо поблескивающие грани сотов. Они спускались все быстрее и, наконец, очтились около вездехода. После застоявшегося, нагретого воздуха, наполнявшего стеклянный туннель, здесь дышалось особенно легко. — Возвращаемся на корабль? — не то спросил, не то предложил химик. — Это еще, — ответил координатор. Он развернул машину на месте. Желоб был достаточно широк. Фары огромной дугой прочертили сверкающий мрак, вездеход спустился по крутому скату и внезапно оказался против входа, который, как длинный низкий экран, освещался последней вспышкой вечерней зари. Загадочные постройки остались далеко позади. Вездеход все медленнее катился по скальному грунту, слабо попискивали тормоза. Немного погодя, машина остановилась в метре, от неожиданно открывшегося каменного обрыва. Внизу темнел лабиринт глубоко ушедших в грунт стен, похожих на старинные земные укрепления. Их верхушки торчали на уровне обрыва. Словно с высоты птичьего полета люди заглядывали в черные ущелья улочек и узких, извилистых, с отвесными стенами. В стенах виднелись более темные, Откинутые назад, косы нацеленные в небо ряды четырехугольных отверстий с закругленными углами, каменные силуэты сливались в монолитную массу, которую не освещал ни единый проблеск. Значительно дальше, сквозь мрак, кое-где пробивался тусклый свет, а еще дальше огни густели и, сливаясь в сплошное зарево, заволакивали каменные грани неподвижным золотистым туманом координатор встал и направил прожектор в щель улочки под стеной на гребне которой остановился вездеход сноб света упал на одинокую вертенообразную колонну торчащую в шагах вста среди разбегающихся дугой стен по ее бокам из грязь бесшумно стекала вода вокруг колонны На треугольных плитах лежали кучки речного песка. Невдалеке, на краю освещенного пространства, валялся перевернутый плоский сосуд. — Это какое-то поселение, — сказал координатор, медленно поворачивая прожектор. От маленькой площади с колодцем расходились расширяющиеся кверху каналы улочек, зажатых скошенными каменными стенами с острыми отвесными выступами, напоминающими носы кораблей. Между выступами чтемнели четырехугольные дыры. От этого сплошная линия стен становилась похожей на старинное крепостное укрепление. Над отверстиями тянулись черноватые размазанные полосы, как будто из них когда-то вырывалось пламя. Луч прожектора скакал по остроконечным пересечениям стен, падал в черные ямы подвалов, заглядывал в провалы закоулков. «Погаси — Погаси! — вдруг сказал доктор. Координатор послушно выключил прожектор и только теперь, в полной темноте, заметил происшедшую вокруг перемену. Сплошное призрачное зарево, заливавшее гребни далеких стен с выделяющимися на его фоне силуэтами каких-то труп, распадалось на отдельные островки, слабело. Его гасила наступающая от центра к периферии волна мрака. Еще некоторое время тлели отдельные столбы, потом они исчезли. Половодье ночи поглощало один пояс каменных ущельей за другим. Наконец пропала последняя полоска света, и ни одна искорка больше не светилась в мертвой тьме. — Они знают о нас, — заговорил химик. — Возможно, — прервал его доктор. — Но почему огни были только там? «И вы заметили, как они гасли от центра?» Ему никто не ответил. «На вездеходе нам туда не спуститься. Кто-нибудь должен остаться у машины», — сказал координатор. Химик и доктор промолчали. «Ну кто?» — спросил координатор. Снова никто не ответил. «Значит, я...» — решил он и взялся за руль. Вездеход с зажженными фарами двигался по кромке стены. Через несколько сотен метров он остановился, у ведущей вниз, огражденный каменными откосами лестницы с низкими и узкими ступеньками. — Я останусь здесь, — сказал координатор. — Сколько у нас времени? — спросил химик. — Сейчас девять. Даю вам час. За это время вы должны вернуться. Возможно, вам будет трудно найти дорогу. Через сорок минут пущу ракету, еще через десять минут вторую, следующую через пять минут... Постарайтесь в это время находиться на каком-нибудь возвышении, хотя заревого увидите и снизу. Теперь сверим часы. Тишину нарушал только шум ветра, воздух становился все холоднее. Монитор брать не стоит, в этой тесноте им все равно не воспользуешься. Координатор невольно понижал голос. Хватит электроэжекторов. Впрочем, речь идет о контакте, но не любой ценой. Это ясно, правда. Он обращался к доктору. Тот кивнул Координатор продолжал. Ночь не самое лучшее время. Может быть, вы только сориентируетесь на местности. Это был бы самым разумным. Мы ведь можем сюда вернуться. Старайтесь держаться вместе, защищать спины друг друга и не лезть ни в какие закоулки. Как долго ты будешь ждать, если... Химик занялся координатор усмехнулся. — До конца. — А теперь идите. Химик надел ремень электрожектора на шею, чтобы освободить руки, и фонариком осветил начало лестницы. Доктор уже спускался вниз. Вдруг наверху вспыхнули белые огни, это координатор освещал дорогу. Стали видны неровности камней, увеличенные, залитые тенями. Химик и доктор зашагали по длинному световому коридору. Через несколько десятков шагов они свернули в боковую улочку. Немного погодя погасло сероватое сияние, серебрившие верхушки стен, координатор выключил фары. Шаги громко отдавались в тишине. Улочка, зажатая плоскостями стен, рождала короткое и глухое эхо. Доктор и химик, не сговариваясь, подняли левые руки и пошли дальше, касаясь стены. Она была холодной и гладкой, как стекло. Потом доктор зажег фонарик. Шли долго. Миновали улочки, перекрытые камнем, высокие и просторные, как галереи. Проходили под сводами с которых свисали какие-то бесформенные, не то колокола, не то бочки, заглядывали в обширные пустые залы, в свете фонарей кружилась пыль. По бокам зяли входы в склепы с душным, застоявшимся воздухом. Иногда им казалось, что они чувствуют чьё-то присутствие, тогда они гасили фонари и останавливались, затаив дыхание. Что-то шуршало, шлепало, звук шагов разбивался на бесформенное эхо, слабел, слышалось неясное бормотание из колодцев, открывавшихся в каменных нишах, вместе с затклыми испарениями доносился бесконечный стон. Доктор и химик шли дальше. У них возникло ощущение, что во мраке снуют какие-то фигуры, Один раз они заметили высунувшиеся из бокового переулка бледные в свете фонарика худое личико, изрезанные морщинами, но когда они подбежали к этому месту, там никого не оказалось, только на камнях валялся лоскут тонкой золотистой фольги. Доктор молчал. Он знал, что это путешествие опасное, более того, безумное, в таких условиях ночью целиком на его совести что координатор пошел на риск, так как время подгоняло. А он упрямее всех добивался попыток установить контакт. Десятки раз доктор повторял себе, что они дойдут только до следующего излома стен, до поперечной улицы и вернуться и шел дальше. Чем дольше продолжалось путешествие, тем больше оно становилось похожим на кошмарный сон. Химик и доктор жаждали прежде всего света. Фонарики давали только его видимость. Их лучи лишь углубляли окружающий мрак, вырывая из него отдельные, лишенные связи с целым и потом непонятные фрагменты. Один раз до них донесли шаркающие шаги, совсем близкие, отчетливые доктор и химик побежали на звук шлепаи резко ускорилось улочку наполнил топот его рваное эхо билось в тесных стенах они неслись зажженными фонарями серый ответ плыл над ними волнистым сводом мелькали черные провалы боковых переулков наконец они запыхались и прекратили бессмысленную гонку слушай они нас не заманивают с трудом выдохнул химик чушь Сердито цыкнул доктор, водя вокруг фонариком. Они стояли около высохшего каменного колодца. Стены зияли черными провалами. В одном из них мелькнуло плоское личика. Когда пятно света вернулось, отверстие было пустым. Они пошли дальше. О присутствии обитателей селения больше не нужно было догадываться. Оно чувствовалось повсюду становилось невыносимым. У доктора даже появилась мысль, что лучше нападение, схватка в этом мраке, чем упорное, бессмысленное путешествие, которое никуда не ведет. Он взглянул на часы. Прошло уже почти полчаса, скоро нужно возвращаться. Химик опередил его на несколько шагов. Проходя мимо черневшего в изломе стен арочного входа, он машинально поднял фонарь, Свет скользнул по веренице стенных ниш и упал на съежившиеся, застывшие, голые спины. — Они там! — крикнул он, инстинктивно отступая. Доктор вошел внутрь. Химик светил сзади. Ноги фигуры, сбившись в кучу, жались к стене. В первый момент доктору показалось, что они мертвые. В полосе света заблестели, скатывающиеся по спинам водянистые капли. — Эй! — Сказал он тихо, чувствуя, что все это лишено, даже крупицей смысла. Где-то, высоко, снаружи, раздался протяжный вибрирующий свист. А каменный свод ударился многоголосый стон, ни одна скорчившаяся фигура не шевельнулась, они только стонали тонкими протяжными голосами, зато на улице началось движение. Слышались звуки отдаленных шагов. Шаги перешли в галоп Промелькнуло несколько темных силуэтов. Эхо раскатилось еще дальше. Доктор выглянул наружу. Никого. Его беспомощность перешла в яростную злость. Он стоял у арки, погасив фонарик, чтобы лучше слышать. Из темноты накатывался, приближался опыт Идут. Пустынная улица неожиданно наполнилась. Вокруг прыгали горбы. Все забурлило. Слышался шум от ударов больших мягких тел. В глубине проносились огромные крылатые тени. Со всех сторон обрушился царапающий кашель. Несколько голосов надсадно зарыдала. Огромная масса рухнула под ноги химику. Подсекла его... Падай! Он в последний момент заметил глядящие прямо на него безглазые личика. Фонарь стукнулся о камни, и стало темно. Химик отчаянно искал его, шаря руками по мостовой, как слепец. — Доктор! Доктор! — кричал химик, но голос его тонул в хаосе. Вокруг мелькали десятки тел. Огромные туловища с маленькими ручками сталкивались. Он схватил металлический цилиндр фонарика и уже вскочил было на ноги, когда сильный удар бросил его на стену. Откуда-то с высоты разнесся свист. Все на мгновение замерли. Он почувствовал приближающуюся волну тепла, испускаемого нагретыми телами. Что-то его толкнуло. Он закружился, закричал, чувствуя скользкое и отвратительное прикосновение. Внезапно со всех сторон его окружило тяжелое дыхание. Химик нажал кнопку. Фонарик вспыхнул. На несколько секунд перед ним вытянулась изогнутая линия горбатых торсов. Маленькие личики таращились, сморщенные головки покачивались, потом напор сзади усилился, и голые гиганты обрушились на него. Химик крикнул еще раз. Он не услышал собственного голоса. Мокрые, горячие туши стиснули его, сдавили ему ребра, он уже не чувствовал под ногами почвы, он даже не пытался сопротивляться. Его куда-то пихали, тащили, его душила сырая вонь, он судорожно стискивал прижатой груди фонарик, освещавший несколько ближайших существ, которые смотрели на него ошеломленно и старались отодвинуться, но толпа не пускала. Толпа непрерывно выла хриплыми голосами. Маленькие торсы, покрытые словно потом, водянистой жидкостью, прятались во вздутие грудных мышц, окончательно сдавленный. Он еще увидел сквозь чащу переплетенных рук, тел, блеск огня, лицо доктора, мелькнул его разинутый в крике рот. Химик задыхался от тяжелого смрада. Фонарик прыгал у него под подбородком, выхватывая из мрака личики, безглазые, безносые, лишенные ртов, плоские, стаческие, обвисшие, мокрые, он чувствовал удары горбов. на мгновение стало свободнее. Потом его снова сдавило, швырнуло задом на стену. Он ударился спиной о маленькую колонну, вцепился в нее, стараясь с ней слиться. Новые волны толкучки отрывали его. Он упирался изо всех сил. Он боролся только, чтобы устоять. Падение означало смерть. Наконец он нащупал какую-то каменную ступеньку. Нет, обломок камня влез наверх и высоко поднял фонарь Зрелище было страшное. От стены до стены буршевало море голов. Приближаясь к химику, огромные существа всматривались в него расширенными глазами, пытались отстраниться. Он видел их отчаянные судорожные усилия, но невозможно было противостоять напору ногой массы, которая с ужасным воем катилась в нижнюю часть улочки, выжимая крайних на стены. Вдруг химик увидел доктора. Потеряв фонарик, он двигался, вернее, плыл в толпе, его переворачивало, крутило, он затерялся между возвышающимися над ним гигантскими фигурами. В воздухе развивались какие-то лоскутия. Химик, выставив перед собой электрожектор, как мог сдерживал напор. Он чувствовал, что у него немеют руки. Мокрые, скользкие туши обрушивались на него таранами, отскакивали, неслись дальше, толпа редела Из мрака вырывались новые группы. Фонарь погас, непроницаемая тьма бурлила, хлюпала, стонала, пот заливал ему глаза. Он втягивал в воздух, обжигающий легкие, И терял сознание.